Привычка номер четыре. Относимся друг к другу с уважением и добротой. Когда дети Барри были подростками и говорили ей что-то неприятное или неуважительное, она напоминала им, что с другими взрослыми они бы так себя не вели. Разве мать не заслуживала такого же уважения, как и другие взрослые, или даже большего? Контраргумент ребят звучал так. Они чувствовали себя в безопасности, и могли выражать свой гнев или раздражение, потому что знали, мама всегда будет любить меня. Это правда, любовь родителей непоколебима, даже когда дети устраивают истерики или плохо себя ведут. Но в процессе того, как малыши растут и развиваются, они учатся контролировать свои эмоции и слова и вести себя с мамой и папой как взрослые. В каком-то смысле, Общаясь с партнером, мы возвращаемся к нашим подростковым годам. Мы чувствуем, что можем выпустить пар или сказать что-то неприятное, потому что считаем, что этот человек всегда будет рядом и будет любить нас. Но вопрос Барри, заданный детям, также применим и к романтическим отношениям. Разве ваш партнер не заслуживает такого же уважения, как и любой другой взрослый, или даже большего? Спросим себя, бывает ли, что мы ведем себя грубо или неуважительно со своей второй половиной и говорим слова, которые никогда бы не стали использовать при общении с остальными людьми? Для большинства из нас ответ – да. Мы готовы пересечь грань в общении с нашими партнерами, потому что близки с ними – и чувствуем, что можем изливать на любимых свое разочарование или раздражение, не боясь серьезных последствий. Но если мы поступаем так слишком часто, последствия будут. Возможно, не такие мгновенные и заметные, как когда мы отчитываем ведущего себя неуважительно подростка. Каждое проявление грубости или обидные поступки сказываются на наших романтических отношениях. Согласно исследованию доктора Джона Готмана, для нейтрализации одного негативного взаимодействия внутри пары необходимо пять позитивных. Другими словами, когда мы говорим или делаем что-то обидное для партнера, вред от этого не исчезнет, пока мы не проведем пять полных любви и доброты совместных моментов. Немногие пары совершают пять положительных взаимодействий каждый раз, когда происходит одно отрицательное, даже если знают о таком исследовании. Партнеры накапливают слои негативных чувств и обиды, которые никогда не стираются из памяти. Эти залежи разрушают доверие и близость, что в результате обрекает отношения на провал. Вместо того, чтобы заглаживать плохой поступок пятью хорошими, разве не логичнее принять новый образ мыслей в плане обращения друг с другом? Что если бы мы ежедневно вели себя с партнером доброжелательно и уважительно? Так, как мы общаемся с начальником, лучшим другом или мамой? Что если бы мы проявляли доброту и поддержку даже во время конфликта и сложных разговоров? Тогда нам не пришлось бы заглаживать болезненные и разделяющие нас ситуации. Конечно. Иногда мы будем сердиться и злиться. Но если мы постараемся всегда вести себя с уважением и добротой, то уже не вернемся к плохим привычкам. Мы контролируем свои слова и поведение при общении с боссом и друзьями, даже когда они нас раздражают. Мы можем научиться этому самоконтролю и с партнером, человеком, которого мы любим больше всего, и который заслуживает самого лучшего отношения. Практика уважения и доброты – это не просто нечто приятное, она оказывает огромное влияние на качество отношений, взращивает взаимное доверие, способствует здоровому общению, а также позволяет эффективнее справляться с конфликтами и трудностями. Что важнее всего, эта практика показывает глубину нашей любви к партнеру И преданность ему. Как сформировать эту привычку? Согласны ли вы и ваш партнер с тем, что проявление доброты и уважения необходимо для здоровых и счастливых отношений? Готовы ли вы оба практиковать самоконтроль, чтобы уменьшить количество негативных взаимодействий между вами? Если это так, то полезно мысленно вернуться в самое начало вашего романа, когда вы оба вели себя наилучшим образом, вспомните, какими любящими, внимательными, всепрощающими, заботливыми и уважительными вы были по отношению друг к другу. Попробуйте вернуться в тот образ мыслей, даже если вам нужно вести себя с большей добротой, чем вам хочется. Со временем эта установка окажет такое позитивное воздействие на отношения, что станет чем-то естественным и необходимым для вас с партнером а пока что вам нужно верить в то, что оно того стоит. Выберите привычку. Существуют сотни способов проявить доброту и уважение к партнеру. Говорить любящие и поддерживающие слова, оказывать знаки внимания, выслушивать, хвалить и благодарить. А также сразу же просить прощения. Вот некоторые из примеров. Так как понять, с чего начать при работе над новой привычкой? Наверное, с того момента, когда вы меньше всего ощущали уважение партнера. Возможно, один из вас считает другого слишком жестким или критикующим. Или вы думаете, что ваш близкий человек не уделяет достаточно внимания тому, что вы говорите. Вы оба можете записать один момент, пока что только один. Когда вам кажется, что партнер вас не уважает. Закончите следующее предложение. «Я чувствую неуважение, когда партнер...» А потом дополните эту фразу. «Я бы хотел, чтобы близкий человек проявлял больше уважения...» Добавьте поступки или слова, которые вы желали бы увидеть или услышать от своей половины. Например, «Я чувствую неуважение...» когда партнер никак не реагирует на мое появление, когда я вхожу в комнату. Я бы хотел, чтобы близкий человек проявлял больше уважения, поднимая взгляд, улыбаясь и говоря мне что-то позитивное, когда я вхожу в комнату. Покажите друг другу ваши просьбы и определите, готовы ли вы оба работать над тем, о чем попросили. Если нет, предложите альтернативу. Решите, как вы будете внедрять привычку. Если партнер попросил вас делать что-то ежедневно, допустим, разговаривать в течение 5 минут перед тем, как вы оба уйдете на работу, или чаще помогать с уборкой со стола после ужина, сделайте это своей новой привычкой. Выберите время для ее закрепления, триггер и какую-то форму отчетности. Например, триггером для пятиминутного разговора перед работой будет первая чашка кофе утром. А отчитаться можно во время еженедельной встречи. Вполне вероятно, что просьба партнера будет подразумевать более спонтанное поведение. Допустим, близкий человек просит убирать телефон, когда он или она говорит с вами. Поскольку эта ситуация происходит в разное время дня, и требует отказа от старой привычки и замены ее на новую, необходимо придумать сигнал или напоминание. Однако вечно зависеть от напоминаний нельзя, так как целью является полное усвоение того, о чем попросил ваш близкий. Вначале вам может понадобиться помощь, так что обсудите с партнером, что он или она должны сказать или сделать, если вы забудете про новую привычку. Это может быть устное напоминание, одно слово или какой-то жест. Как только вы поняли, что забыли о привычке, вернитесь назад и проиграйте ситуацию еще раз. Если близкий человек заходит в комнату, а вы забыли убрать телефон, то он или она должны выйти и снова зайти, чтобы вы смогли тренировать навык и закреплять его обсудите ваш прогресс. На еженедельных встречах поговорите о том, как работа над привычками доброты и уважения влияет на ваши чувства друг к другу и на качество отношений. Обсудите, успешно ли вы справляетесь. Не забываете ли про привычку? Нужно ли что-то изменить, чтобы работать над ней стало проще и эффективней? Становится ли навык более автоматическим? Займитесь следующей привычкой доброты и уважения. Как только вы поймете, что первый навык стал более естественным, можно начать работать над еще одним. Вы обнаружите, что новая привычка мотивирует вас относиться к партнеру лучше и расти над собой. Труднее выработать навык общаться с уважением и добротой во время конфликта или когда вы раздражены, болеете или находитесь в стрессе. Обсудите, как может проявляться неуважение друг к другу в такие моменты и решите, как надо себя вести. Сложнее придерживаться плана, если вас что-то эмоционально провоцирует или вы чувствуете себя плохо. Но вы все равно способны включить самоконтроль, извиниться и на время выйти, чтобы успокоиться и сделать глубокий вдох, вместо того, чтобы нападать на другого. Мы обсудим это подробнее в главе о привычке номер 20 по управлению гневом.